Глава 4. Неужели добрались? Что мне нужно сделать? Мария наклонилась к мужчине, вновь проверила дыхание и застегнула камзол. Ветки я смазал грязью из умирающего озера. Тебе остаётся только переложить его на них и двинемся в путь. А грязь не высохнет? А тащить тоже мне? Девушка присела, раставив ноги пошире и повернула мужчину на бок. Может, подтакнёшь под него ветки? Помогай, а то я его сейчас обратно уроню. Ой, как же тяжело с яйцом на животе. Развяжу ненадолго. Не советую отвязывать, оно и так еле живое, спешить нужно. Донёсся голос из сосуда, и ветки оказались ровненько под мужской спиной. Спешить? Мы в утепла не хватит? Конечно. Его мама, наверное, крупнее страуса. Нужен инкубатор. Но где его взять?» Девушка вновь ощупала скорлупу. «Дракончик позвал меня в этот мир, чтобы я его спасла. А я тут в грязи валяюсь». «Э-э-э, похоже, ты не обманула. И правда появилась из другого мира. Ему нужно не тепло тела, а тепло магии, которой в тебе сущие крохи». «Показывай дорогу, поспешим. Кстати...» Как тебя зовут, дух воды? Из кувшинчика раздалось покашливание. Никто и никогда не интересовался моим именем, лишь изредка приказывали магическим щёлочком. Меня зовут Водник. Можно просто Водя. Да, редкое имя. Водя. В воде в моём мире распространено имя Володя, Вова. Можешь и так обращаться. Мне нравится. Раздалось довольное журчание. Вокруг веток заклубился черный дым, превращаясь в непривычно шевелищуюся грязь. Импровизированная ложа двинулась вперед. «Меч брать?» От ближайшего камня к лежащему без сознания подлетел длинный окровавленный меч. «Теперь понятно, откуда на мужчине кровь. Он боролся и проиграл. Бери, только нужно его спрятать. Неизвестно еще, как этот человек будет...» настроен по отношению к нам. Девушка грустно вздохнула, вспомнив, как в видениях драконица шептала о предательстве. Спасём, а он приспешник новой власти. Я, конечно, и о старом ничего не слышала. Завтра расскажу, прожужжала вода. Ух ты, сколько необычных ночных птиц. Мария во время движения постоянно взглядом возвращалась к разноцветным лунам. И в какой-то момент заметила, что на их фоне закружили десятки чёрных силуэтов, очень напоминающих доисторических летающих динозавров. Ложись. Хлёсткая водяная струя сбила девушку с ног. Падая, она выставила руки вперёд, чтобы не разбить яйцо. Извини, госпожа, не хотел напугать, произнёс водя, услышав от девушки незнакомую экспрессивную речь. Не переживай, скорлупа очень прочная. Её ничем не разбить. Магия дракона защищает малыша. Локоть сильно ударила. Заворчала Мария, лёжа боком на холодной земле. Зачем ты это сделал? Я уже говорил, что сегодня произошёл магический дворцовый переворот. Можешь так не кричать. Услышат. Непонятно, кто новый правитель и зачем воины драконы спускаются сюда. Может, ищут оставшихся живых магиков. верных предыдущему правителю или решили в ночи ограбить тихо спящий караван торговцев версии можно много выдвигать но лучше не нарываться на ненужную встречу тем более одиноко бредущим в ночи девушке входя затих кажется улетели может пойдём а то я начинаю замерзать Мария осторожно встала на четвереньки опёрлась руками о мужское плечо А ты не знаешь, почему он не приходит в себя? И что с ним делать, если совсем не очнётся? Я же не врач. В доме моей бывшей хозяйки остались книги. Она была знатной лекаркой. Почитаешь, может, и сможешь помочь. Маленькое процессия двинулась дальше. Почитаешь. Володя, это что за сарай? Ты куда нас притащил? Обещал дом. «А сам в развалюху какую-то привел! Тут же щели в стенах!» Мария подошла к крыльцу. Дверь в дом была распахнута настиж. «Ветер гуляет! Больному в таких условиях находиться нельзя!» «Ты хочешь на улице заночевать?» – зашептал Водя. «Затаскивать мужчину в дом или тут оставить?» «Тащи, ты прав! Пусть хоть какое-то укрытие, чем никакого!» Маша поднялась по ступенькам и просунула указательный палец между досками в стене. И как это заделывать? Ладно, завтра подумаю. А теперь нужно найти, куда разместить больного драконье яйцо и моё бренное тело. Ой-ё! Взвыла попаданка, стукнувшись плечом о незаметный выступ в стене. Что это? Рука нащупала широкую балку. Дом без магика разваливается. Голос в воде был еле слышен. Силы заканчиваются. Быстрее, запускай меня в бочку с водой. Девушка, выйдя в просторную комнату, сразу увидела бочку, стоящую возле широкой печи. Но тут пусто. Маша наклонила голову и гукнула в пустоту. Сейчас наполню, а пускай скорее. Привязанный кувшинчик закачался от нетерпения. Девушка отвязала его и попыталась достать до дна бочки, чтобы тихонько, без шума, поставить мини-домик в воде, но не нащупав из комово, рожала пальцы. Раздался глухой удар, и послышался плеск воды, будто в емкость резко вылили полное ведро воды. «Ох, как хорошо! Просто замечательно! Огник, выходи! Я вернулся!» Из бочки под удивлённый девичьй взгляд выпрыгнул маленький водяной человечек и прошлёп пол к печке, запрыгнул на шесток и постучал по криво стоящей заслонке. Ты жив ещё, мой друг старинный? Маша подошла к небольшой кровати, что стояла возле противоположной стены. Рваный матрас и тёмная подушка не порадовали девушку. Ну как на таком спать? В рядом стоящем сундуке нашлась дырявая простынь и наволочка. Мария, Машенька, помоги. Паника накрыла водника и тут же передалась девушке. Она в испуге кинулась к печи.